Глава двенадцатая «Ты не сказал им о местных шайках и своих подозрениях?» «Почему?» Курт не ответил, сойдя с мостика, постранился, пропустив мимо небольшую группку женщин с пустыми корзинами и невзначай обернулся, бросив взгляд на улицу позади. Нессель нахмурилась. «И думаешь, за нами следят?» «Не думаю», — возразил он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 енессель удивленно возрилась на него всем и при этом ты говорил что к этому охотнику мне следует идти если с тобою что то случится и именно так тебе и следует сделать столь же уверенно подтвердил он ему я не верю в наименьшей степени готер я не верю никому ни старым друзьям ни новым знакомцам ни даже самому себе практика показала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 «И не думал, попросту опыт общения с людьми у тебя своеобразный и невеликий, а потому ты легко можешь быть обманута, и сколь бы хорошо ты ни управлялась со своими чувствами, а все же однажды они могут взять верх, а когда это случается, разум отступает и совершает ошибки. Это я тоже знаю по себе. Сюда». Нессель на миг замялась, когда Курт рывком потянул ее к себе, резко завернув за угол. Почти пробежав безлюдный проулок, они тут же снова повернули в соседнюю улочку и двинулись дальше прежним размеренным шагом. — Как это — не верить себя? — спросила видимо спустя минуту, настороженно косясь по сторонам.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 И то, и другое. «И все-таки!» — произнесла ведьма настойчиво. Он вздохнул, помедлив, и пожал плечами. «Ну, как знаешь, помнишь, десять лет назад, когда я покидал твою старушку, ты сказала, что на мне проклятие?» «Предсмертное проклятие женщины!» — тихо уточнила Несель, кажется, внезапно пожалев о своем любопытстве.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 Поморщилась Несель. «Лучше расскажи мне, чем завершилась ваша история». «Я сжег ее», — ответил он коротко и, бросив взгляд на притихшую ведьму рядом, добавил. «Но ведь ты и сама это знала». «Хотелось услышать это от тебя», — с усилием выговорила та. «Услышать, как ты это скажешь? Я так и не услышала главное».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 «Это было бы просто, ведь мне не доводилось бывать на твоем месте, и я легко могу тебя осудить. В сравнении с тобою, ощутив себя такой добродетельный, и ты прав, не дай Господь на твоем месте побывать, но упрекнуть тебя я не смогу. Убийство — это злодеяние, за которым следует кара».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 Лица посетителей и владельца при виде майстра-инквизитора в сопровождении женщины в одеянии послушницы вытянулись, и откуда-то из дальнего угла едва слышно и глумливо донеслось о п -ля! доброго вечера вам!» — настороженно проговорил Вурцель, распрямившись за своей стойкой, точно мачта.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 Парень наш, простите, еще не пришел. Вот уж полчаса, как должен быть тут, но припаздывает что-то». Ему было сказано, кто именно, и почему хочет с ним увидеться. «Да?» — кивнул хозяин. «А как же? Лично с ним говорил и обрисовал всю ситуацию. Он понимает, что дело серьезное и обязательно придет. Просто подождите чуток. Хотите пива пока или еще чего?»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 Так они поставили на уши весь магистрат и парня, уж не знаю как, нашли и схватили. И его нашли, и того бедолагу, что купил у него краденое. Говорят, гайер сдавать их под ареста не стали, а увезли обоих в свой замок на острове. А оттуда следующей ночью до самого утра слышались крики, а парни и купщика никто больше не видел. «Магистратские сделали вид, что ничего не было, но слухи-то не пресечешь вот так запросто. А мы люди понятливые, нам по два раза повторять не надо. Есть, в конце концов, еще полгорода в нашем распоряжении, и Гайро мы не суемся от греха, а те дома, что они уже продали, их эта семейка из своего внимания выпускает и более ими не интересуется».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 Не захотелось ли гайерам расширить зону влияния на город целиком? «Черт их знает, майстер-инквизитор!» Понуро вздохнул в Урцель и, помявшись, добавил. «Тут до нас уже слух донес. Чей это дом сгорел ночью-то? Ну, что хозяйки там была ваша гэмма Вот богом клянусь, чтобы не сдохнуть на месте, не наше это. За это я вам ручаюсь». «Быстро у вас слухи ходят, однако... Боишься, что я в отместку за убитую любовницу вашему кварталу веселую жизнь устрою?» «Не весело хмыкнул Курт. Расслабься. Я и сам знаю, что это не ваше. Слишком многое с магистратской версией не вяжется. А тебя и спросил. Так, для порядка, и на всякий случай. И, как вижу, не напрасно спросил. Узнал кое-что любопытное».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 Крайне благодарен вам за то, что готовность сию изъявили сами, первыми. И я хорошо понимаю ваши опасения, и даже готов чтить кое-какие из ваших правил. Но сейчас не тот случай. И думаю, вы уже сами давно поняли, что происходит в вашем городе нечто нешуточное. Посему, давайте-ка обойдемся без лишних сложностей. У вашего парня есть важные сведения, и они мне нужны. а главное. «Вам самим нужно, чтобы я их получил и применил к делу». «Где его дом, Вурцель?» В маленьком зальчике воцарилась тишина. Присутствующие из-под переглядывались друг с другом, старательно избегая взгляда майстра-инквизитора. Владелец трактирчика нервно ковырял ногтем стойку перед собою, и на лице его отражалась жесточайшая внутренняя борьба. «Я вас провожу сам».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 Кивнул Курт, поднимаясь. «Веди!» Идти пришлось долго. Вурцель петлял по улицам и улочкам, порой и из оборачиваясь, дабы убедиться, что маэстро-инквизитор не отстал. Нырял в просветы между домиками, которые не были в полном смысле ни улицами, ни проулками. И однажды во второй раз прошел один и тот же перекресток.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 тихо сообщил вурцель когда курт приблизился остановившись рядом с ним у порога хозяин пивнужшки как то суетливо огляделся удостоверяясь что тесная улочка вокруг пуста и четко выбил на двери замысловатый перестук что то кажется его и дома нету тишина такая ну ка стой вдруг оборвал его курт шепотом и указал на тонкую как на живое лезвие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 И строго велел, кивнув на Несель молча и напряженно застывшую рядом. «Останься с женщиной. Защищать ее ценой жизни не прошу. Но все же пригляди за ней, пока я там осмотрюсь. Это понятное? Вурцель на мгновение замялся и согласно кивнул, довольно бесцеремонно подтолкнув ведьму ближе к стене, где ее было всего хуже видно из улицы и из окон дома.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 И боли, запах липкого, густого страха. Знакомый, слишком хорошо уже знакомый за столько лет. Связанный парень на полу, прислоненный к стене спиной, с наскоро всунутым кляпом и бледным, как луна, лицом. Ошметки одежды рядом, тело в порезах, кровоподтеках и свежих гематомах. И вооруженный широким кинжалом человек в шаге от него — Человек без лица, лицо скрыто плотной тканевой повязкой и низкой надвинутой шляпой. Доля мгновения промчалась в стылы неподвижности и безмолвии, и Курт сорвался с места, устремившись вперед. Человек с кинжалом замялся ощутимо дольше, чем просто от растерянности, точно все еще решая, что делать, точно все еще колеблясь, стоит ли защищаться или нападать и метнулся к окну, выходящему на безлюдную улочку, соседнюю с той, где остался ждать владелец пивнушки. Курт бросился следом, настигнув его в два прыжка уже у самого проема. Тут уперся ладонями в подоконник, оттолкнулся от пола и, изогнувшись совершенно невероятно, ударил обеими ногами, угодив по левой руке сбив в сторону направленный в него кинжал и ощутимо саданув в кадык. Отшатнуться удалось в последний миг, но все равно воздух в глотке, встал колом, жгучей льдиной полоснув по горлу. В глазах потемнело, и держащая оружие ладонь отнялась, напоследок вспыхнув острой болью в левом запястье. Сквозь туман в глазах Курт увидел, как противник — не выпуская кинжала из рук нырнул в окно рыбкой и перевернувшись через голову по земле вскочил на ноги тут же исчезнув из виду в догонку курт кинулся не дожидаясь пока развеется темная пелена перед взором не пытаясь подобрать второй кинжал поврежденной рукой привычным наработанным движением выскользнул в проем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 Несель все еще вжималась в стену, а хозяин пивнушки все еще стоял чуть впереди, по-прежнему с ножом в руке. И во взгляде, направленном на майстра-инквизитора, уже не было недавней растерянности, лишь настороженность и немой вопрос. «Ушел», — ответил Курт хмуро, и Вурцель выдохнул, с заметным облегчением спрятав нож. «Господи Иисусе! Кто это майстер Гессе?»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 Ошарашенно пробормотал вурцель от двери, и веки хозяина дома тяжело с усилием приподнялись. — Что с ним, майстер-инквизитор? — Сломаны ребра, наверняка есть внутренние повреждения, били в живот и, скорее всего, ногами. Куча порезов, — перечислил Курт. — Не знаю, выживет ли. Готтер, можешь взглянуть? Как он? Нессель, молча приблизившись, присела перед Маусом. Осторожно ощупал раны и, переглянувшись с Куртом, на несколько мгновений задержала ладони на груди человека на полу, прикрыв глаза и глубоко вдохнув. «Ничего не смогу сделать!» — тихо вымолвила она, наконец, убрав руки и поднявшись. «Большая потеря крови, разбитой внутренности! Он вот-вот умрет!» «Кто это сделал?» — пробормотал Вурцель, понимающий. «Зачем?» «Маус!» — позвал Курт, не ответив. Парень медленно сместил взгляд на склонившегося над ним человека со знаком и шумно, с бульканьем, сглотнул. «Ты знаешь того, кто был здесь?» Хозяин дома с усилием шевельнул губами, сипло вдохнул, закашлявшись, и еле слышным надтреснутым шепотом выдавил. «Нет!» «Чего он хотел? Что ему было нужно от тебя?»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 И вошел. Отпер или взломал? «Маус?» — повысил голос Курт, когда парень со свистом выпустил воздух из легких, закатив глаза и обмякнув. «Маус? У него был ключ или он взломал замок?» «Он умер», — тихо сказала Несель, отступив на шаг назад. «Может, он тебя и слышит, но ответить уже не сумеет». «Зараза!»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 И, помедлив, перекрестил мертвеца, тихо, с расстановкой, выговорив, пытаясь утихомирить самого себя произнесением привычных слов. «Реквием атерна дона эй Домина это люкс перпетуа люцат эй, реквиескат ин Пацы Амон». Завершил он с сожалеющим вздохом. И поднялся на ноги, обратившись к Ворцелю, и пояснив уже почти спокойно. Затем, чтобы он не рассказал мне того, что я хотел услышать. И надо заметить, они своего добились. Примечание. «Вечный покой даруй ему, Господи, и досияет ему свет вечный, да почиет в мире. Аминь». Латынь. Конец примечания. «Кто? Они?»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 — Хмуро спросил хозяин пивнушки. — Это значит, что он любого из нас может вот так подставить по каким-то своим резонам? — Вспомни, кто был при нашем разговоре тем вечером. Велел Курт наставительно. И о каждом выездной. Был ли он раньше в курсе того, что было известно этому парню? Или узнал об этом от тебя? Аккуратно так поинтересуйся, невзначай. Только когда выяснишь, не предпринимай ничего без меня. А то я знаю, как в вашем кругу принято вести расследование. Видел. Просто расскажи мне, сколько таких набралось и кто они. Дожил. пробормотал Вурцель тоскливо. В подчинении у инквизитора ходить начал. В подчинении у меня иначе ходят. Возразил Курт без улыбки.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 «В случае необходимости я и впрямь могу любого скрутить по рукам и ногам и порезать на клочки, в крайних случаях даже местного обера, но благодарю за заботу». Хозяин пивнушки на его улыбку не ответил, передернувшись точно от холода, развернулся и поспешно вышел прочь.